Костик возился во дворе с мотоциклом, солнце ласково пригревало Дошкинскую макушку и корпус Урала. Парень периодически похлопывал железного коня по теплому баку, подкручивал гайки, крутил руль. За забором по улице бегали стайки мальчишек, что-то весело крича играли в футбол, пару раз пришлось подавать мяч залетевшего двор. дошкин довольно жмурился неспешно ходила царая к мотоциклу мысли его были медленными и умиротворенными а думала о том что в деревне ему нравится все больше и больше несмотря на случившееся на кладбище и ночной бой с тварью из колодца колодец он кстати продолжал обходить по широкой дуге принципиально в него не заглядывая Честно говоря, такая принципиальность была основана на боязни увидеть в нём ещё кого-нибудь. Крышка так и была открыта, в колодце больше никто не пел, гастроли кончились. «Ну где ещё походишь в одних трусах по двору?» — думал Дошкин. «Да нигде. Делай, что хочешь, и никто не вздыхает под духом? Матери надо позвонить, кстати». Намывая Урал, Костик стал возить тряпкой по полу в люльке и под ковриком. В ногах нащупал какой-то бугор. Задрав коврик, он обнаружил там рогатку. Большую такую, сделанную из дерева. Отполированную, видно, что старую. Резиновые жгуты на ней явно были заменены не так давно. Коженка тоже. о Вот это вещь!» День Костика становился все лучше и лучше. В голове его заиграли воинственные мелодии, стеклянные бутылки стали разлетаться от точных попаданий меткого стрелка Дошкина К.М. Он подобрал камешек с земли, пристроил его в ложе и стал натягивать жгуты. Да то ли они стали неэластичные, то ли силенок не хватало растянуть резинки, чтобы далеко стрельнуть ему не удалось. Но радость от обладания таким предметом не стала меньше. «Зайка, смотри, что я нашел!» Заорал Костик, войдя в дом и застучал пяткой в пол. «Эй, туки-туки! Выходи, зай на Под потолком громыхнуло. «И незачем докорать! Я и в первый раз прекрасно слышал!» Мохнатый появился посреди комнаты. «О, черт, забыл, что у тебя имя слишком громкое! Смотри, смотри, что у меня есть!» И Дошкин выставил рогатку перед собой и прицелился в пятак. «Ох ты ж! Где нашел? Это ж деда твоего рогатка! Очень на нужный предмет! Это, можно сказать, артефакт! От знатного воина подарок! От Василия Шипова! Был тут у нас проездом лет двести назад!» Своему предку её отдал. А чем из неё стрелять-то? Она чё-то тугая очень. Ну, чем... Чем придётся? Внезапно Костик решил спросить, что давно хотел узнать. Слушай, а вот какие у тебя способности есть? Ну, кроме как именем громыхать и сквозь пол просачиваться. Зайка нахмурился. Глазки у него забегали. Ну, у меня память хорошая. И всё? Я спрашиваю... «Что ты еще можешь? Ну там, фаерболы кастовать, время останавливать. Ты, ты ж демон!» э, Не надо тут! Я не демон!» «Ну, черт! ни черт! И я один такой в своем роду остался!» «И кто же ты?» «Последний из Брунинджи!» Зайка тряхнул немытой столетиями шерстью на башке. «Чего?» От возмущения у Кости даже уши поползли вверх. Он смотрел этот сериал и знал, что мохнатый врет. «Из кого? Ты ври, да не завирайся, телевизор я тоже смотрю». «Ну, дед смотрел, мне понравилось. А вообще нас как помощников создавали. Для людей, что родину свою берегут». Работал я как-то с одним волхвом. Олег его звали. «И вот мы попали один раз. Так, это все, конечно, интересно, но что ты умеешь?» Зайка скромно потупился и заковырял ногой пол. «Вот!» На замызганной ладони появился маленький жёлтый огонёк. Пламя было не больше, чем от горящей спички. «Это вот и всё?» «А я-то думал...» «Чего думал? Я тебе не дракон, чтобы огонь выдыхать!» Разочарованный Дошкин заходил по комнате. «Не, ну как же? Я думал, ты можешь в пространстве перемещаться, силой волшебной обладаешь, или, может...» «Ты летать умеешь?» «Ага, сейчас!» Зайка подтянул штаны на заду. «Не дадено нам такого!» И захлюпав пятаком, опустил уши вниз. «Ну, ничего, ничего, это бывает». Костик растерянно похлопал мохнатого по шерстяной макушке. «Не переживай, я тоже ничего не умею. Мы вместе как-нибудь справимся. Не всем же магами восьмидесятого уровня быть. Вон, смотри, какая рогатка у меня, а! Хочешь, пострелять дам?» На улице в это время нарастал какой-то шум. Кричали, бегали, женский голос завыл, запричитал, в калитку заколотили, потом она хлопнула, и в дом ворвалась бабка Лида, та самая, что ругала Костика за громкую музыку. Зайка вмиг испарился, бабку в деревне знали все, Лида шуста гнала самогон на продажу. Прозвище у нее было «Синячиха». Жила она одна, дети давно уехали в Челябинск, и только на лето подкидывали ей внука. «Костя! Костя, звони спасателям, я телефон свой не могу найти! В скорую, участковому, скорее!» Шустова задыхалась и выглядело очень плохо. Лицо стало серым, около носа и губ посинело, а то и дело хваталось за сердце. «Помоги, там Мишка!» Пока Дошкин бегал в поиск телефона, штанов, выяснилось, что Бабкин внук, которого по малолетству не взяли играть в футбол соседские мальчишки, вместе с таким же обиженным на вселенскую несправедливость и отсутствие позиции вратаря для семилетки Димкой, решили сходить на озеро, искупаться и с тарзанки попрыгать. Жарко же! Вернулся один Димка. Испуганный, зареванный и мокрый. Сказал, что Мишку рыбы утащили, акулы. Димка плохо плавает, но он старался, звал его. А потом Мишка сам всплыл спиной вверх. «Костя, заводи мотоцикл, заводи, мать твою душу, ехать надо!» Завывала синячиха. «Пока скорая доедет, а милиция только к вечеру будет!» «Да, еще вожу не очень!» – попытался откреститься Костик, памятая про говно городское. А потом он посмотрел на залитые слезами глаза бабки и пошел во двор. Доехали быстро, бабка подпрыгивала в люльке то ругая водителя, то начиная рыдать. «Может, живой! Может, живой!» – причитала она. Круглое озеро, окруженное лесом, умиротворенно пускало солнечные зайчики. Мелкая волна лениво омывала берег. Теплый ветер водил хороводы с зеленым камышом, клоняя его в разные стороны. На песке у самой воды на спине лежал мальчик. Дошкин спрыгнул с мотоцикла и помчался к пацану, не слушая вой за спиной. Тело лежало в странной позе, как будто лягушонок распластанный для препарации. Руки и ноги разведены в стороны и согнуты в локтях и коленях, грудная клетка была раздута, тонкие ребрышки торчали сквозь кожу. Казалось, что мальчик хотел сделать большой вдох и задержать воздух. Застиранные серые трусишки в мокром песке, на внутренней поверхности бедра Дошкин разглядел рваную рану, похожую на укус. На лицо он смотреть боялся. Шустова подбежала к мальчишке бухнулась перед ним на колени, схватив в охапку тельце. «Мишка! Мишка, ну чего ты? Как же так, маленький, говорилось, что нельзя?» Женщина трясла мальчика. Тонкие ручки безвольно мотались вверх-вниз. Казалось, что он хочет обнять бабушку, но не хватает сил. Вдали показались дети, бегущие к озеру. Костик понял, что надо оттащить старуху. и накрыть чем-нибудь тело, и тут он наконец посмотрел на лицо Мишки. Бескровные, белые, полуоткрытый рот и багровые, чудовищно опухшие веки, из-под которых слоями торчала серебристая чешуя, словно её специально туда напихали. Кровяные дорожки тянулись к ушам. Дошкина затошнила. Он стоял и смотрел, как женщина прижимает к груди мертвого внука, качает его, держа в объятиях, и не мог подойти. Он просто застыл. Шустова стала подниматься, держа мальчика на руках, но вдруг зашаталась и рухнула на колени, завалившись на бок. Мишка упал рядом резиновой куклой, Голова его ударилась об мелкий камень, и изо рта потекла мутная вода вперемешку с серебристыми чешуйками. Набежали соседские мальчишки, столпились испуганной стайкой поодаль. Глазели, переговаривались, но не подходили. Взрослые пришли позже, а полиция и скорая приехала через полтора часа. возили два тела — утопление и... инфаркт. Два коричневых сандалика так и остались на берегу. Костик еще долго сидел на песке, уставившись на детскую обувь, которая уже никому не пригодится. Курил и думал, кто вытащил мальчишку на берег. Что за рана была на ноге? Похоже, что из тела высосали всю кровь. Настолько оно было белым. И почему второго мелкого не тронули? Краем глаза он заметил какое-то движение в прибрежных кустах. А когда повернулся, увидел стоящего там мальчика, удивительно похожего на Мишку. Только Мишка тут был, весь облеплен зеленой тиной и совершенно голый. Заметив, что Костик на него смотрит, пацан оскалился и зашипел, как дикое животное. Потом проворно юркнул в камыши, за камышами раздался всплеск, и всё стихло. Дошкина передернула. «Что это за тварь, которая умеет принимать облик людей? Это плохо, это очень плохо. Будет заманивать, и может случиться беда. С этим озером явно что-то нужно делать. Чистить его!» «Мануал по использованию заговоров от деда имеется, смеси трав тоже, оружие есть, конь хоть и железный есть. Осталось набраться храбрости и сделать это. Кто, если не мы?» На обратном пути парень притормозил возле дома Татьяны и полюбовался на серое размытое пятно на стене дома. «Отмывали», — злорадно подумал Дошкин. Сама Татьяна занималась во дворе странным делом. Лупила с зеленым веником и трав, сидящую перед ней на стуле женщину, и что-то приговаривала. Заметив Костика, махнула на него рукой, мол, проезжай давай. Ну, никто в гости и не собирался. Дома начались нервные отходники. Парня стало трясти, как лихорадочного. Он сидел на диване и пустым взглядом уперся в стену. «На, на, выпей!» Костик почувствовал, как ему в руку что-то тычется. Зайка держал в лапе чашечку, там что-то плескалось. «Я уже знаю всё. не рассказывай!» Сделав глоток из чашки, Костя стал хватать ртом в воздух. «Что что это? О, что это? Это водка!» «Ну что ты? <смех> Чистый спирт! Тебе сейчас в самый раз!» В голове у Дошкина как будто зажглась лампочка и осветила все темные уголки сознания. «Будем чистить озеро. Не знаю, кто в нем завелся, но дед знал, что делать. Тащи книгу». Молодой человек подскочил с дивана и решительно прошел на кухню. Там он откинул крышку лаза в подпол. «Достану банку! Ту! От всплывающих! Надеюсь, это то, что нужно!» На подготовку оставалось немного времени. За пару часов Костик успел заучить заговор, соорудить пять больших бумажных кульков с порошком из банки с надписью «Когда всплывают» Долить в бак Урала из канистры, найти старые дедовы берцы, потому что ехать на такое дело в резиновых шлепках было не очень, а кроссовки его были похоронены на кладбище. И сложить в багажник все нужное. Ружье он решил не брать, а вот ножи он нацепил на пояс. На кой черт ему могут пригодиться ножи, Костик не знал. Близко к врагу подходить не собирался, но решил, что не помешают». Когда солнце стало клониться за горизонт, все было готово к выезду. Костик завел мотоцикл и уже уселся в седло, как рядом появился Зайка. Голова его была по-бабски повязана красным платочком. За поясом штанов торчала рогатка. Дошкин выпучил глаза. «А ты куда собрался?» «С тобой, дурень!» «Ты что, а если тебя увидит кто?» Парень задернул чехол люльки. «Куда лезешь?» «Подумают, что ты подружку катаешь, делов-то!» «Какая хрен подружка? Ты пятак свой видел?» «Ну, подумают, свинью на бойню повез!» «Давай уже, поехали!» Мохнатый бесцеремонно забрался в коляску и, усевшись, поправил платочек. «Да что ты там делать-то будешь? Ты же не умеешь ничего, дома сиди!» «Это дискриминация по половому признаку?» «Стоит платок надеть, так сразу дома сиди, к плите пошла, да?» Костик поперхнулся. «Да что ж такое-то? Ты, внучек, одно пойми, сила в знаниях, а умения, они на знаниях основаны, а, к а так как память у меня хорошая, с напором произнёс зайка, то и знаю я много. Уж чем-нибудь помогу, а ты рули давай, где тут очки были?» До озера Костя мчал на максимальной скорости, разгоняя пыль и кур, бродивших по деревенской улице. Только бы никто не пригляделся, кого он везет. Дама в больших солнечных очках, красном платке, подпрыгивала на кочках и смачно материлась. На берегу было все так же тихо, только взрытый колесами полицейских машин песок напоминал о произошедшем. Мишкины сандалики... куда-то пропали. Подогнав мотоцикл почти к самому берегу, Костя выложил пакеты с порошком, взял подмышку дедову тетрадь с закладкой на странице заговора. На свою память он решил не полагаться. Зайка сидел в коляске и крутил головой. «Мадам, прошу пардону, вы вылазить собираетесь?» Костик был очень зол за весь этот дурацкий маскарад и скрывать это не собирался. «Вам, может, ручку подать?» От чего расселся? Помоги пакеты на мостки носить. Вот, видишь, я уже пригодился. Мохнатый выбрался из люльки, перевязал на пиратский манер платок и снял очки. О, смотрите-ка, Джек Воробей у нас тут нарисовался. Костик нахмурился и пошел раскладывать пакеты на мостках, что стояли над водой озера. Капитан Джек Воробей, теперь ты капитан. Ха. Нынче назначают кого не по поди. Держи пакет, неси. Когда все было готово, Костик глубоко вздохнул и посмотрел на гладь озера. Будь что будет, никогда бы не подумал, что придется таким заниматься. Как истинно русский человек мысленно перекрестился, развернул бумагу на кульках с порошком, встал на коленки и зашептал. Утреня заря, вечерня заря, свежа вода ключева по пению шла». В озере что-то бультыхнулось. Не переставая говорить, Костик поднял взгляд. В воде неподалеку от мостков торчала голова. Тот мальчик, которого видел сегодня в кустах, вернее, тварь, что прикинулась мишкой. Черный рот мальчика распахнулся, и он издал звук, похожий на вой сирены. Заложило уши. Дошкин злобно ухмыльнулся, «не нравится, значит». Пока Дошкин договаривал заклятие, тварь еще раз заорала и нырнула, всплеснув ногами в маленьких коричневых сандаликах. «Так, теперь нужно сыпать порошок в воду и бежать. Так написано в книге». Костик стал сыпать толченую траву из кулаков, до да налетевший ветер сдувал почти все на берег. Сзади зачихал зайка. Совсем немного попало в воду, но то, что случилось дальше, Костик при всей своей буйной фантазии не ожидал. Из глубины озера стали всплывать большие белые коконы. На некоторых были лица, напоминающие человеческие. Глаза, закрытые сморщенными веками, плоский нос с двумя щелями ноздрей, рот, губы, вытянутые в трубочку. Они покачивались на воде, словно спеленатые младенцы — заготовки для тел взрослых особей. В свете вечернего солнца оболочка их отливала перламутром, посверкивая, на чешуе. Тот, что всплыл ближе всего к мосткам, вдруг развернул свой кокон, разведя руки, от которых к бокам тело живой тканью тянулось что-то вроде плотной перепонки. На белесом лице открылись глаза, сплошь залитые чёрным. Тварь немного ушла под воду, открыла рот. и выпустила из себя вместе с пузырями воздуха бурую жидкость. Костик заорал от страха и стал пятиться. Надо бежать! Внезапно мимо него протиснулся Зайка. Он схватил один из бумажных кульков, скомкал его и, пристроив в ложе рогатки, стрельнул им в середину озера. В полете бумага развернулась Порошок щедро рассыпался над водой. Над гладью пронесся стон. Мохнатый стрелял во все стороны, пока снаряды не закончились. Тварей присыпало заговоренной травой. Они стали разворачивать свои коконы, нырять и всплывать снова, крича. От их воплей внутри все скручивало. Заболела голова... У камышей на воде качалось тело ребенка в сандалиях, на глазах трансформируясь. Втягивались ручки, стали короче ноги, обувь слетела. Два коричневых кораблика покачались на волнах и утонули. Костик не стал досматривать, что из этого получится. Дернул зайку за плечо и побежал к мотоциклу. Мохнатый припустил за ним, прижимая драгоценную дедову книжку к груди. Шум мотора разорвал лесную тишину. По дороге в закатных сумерках удалялись борцы с нечистью. Дошкин нервно оглядывался, зайка пытался перевязать платок. Мохнатые уши его полоскались на ветру, как флажки. Огромный медведь вышел из-за деревьев, окружающих проклятое озеро фыркнул чихнул и потряс массивной головой знатный порошок у петра вышел да и внук неплохой но приглядывать за ним надо молот еще проворчал он скрываясь в густой чаще на ходу превращаясь в высокого широкоплечего мужчину с длинными волосами собранными в хвост